Глава 9. Общими усилиями они смогли установить, что бы ни произошло в здании больницы, произошло это буквально за 10 минут. Примерно столько, по их подсчётам, они втроём пребывали без сознания после столкновения с неведомым существом. Ваня несколько раз просмотрел картинки со всех камер, но никого на них так и не увидел. Попытался изучить записи, но ничего не вышло. Примерно в то же время, когда Нев схлестнулся в магическом сражении с монстром, изображение со всех камер сменилось помехами. Эти помехи длились без малого те же десять минут, после чего трансляции восстановились, но в здании к тому моменту, судя по всему, никого не осталось. Все двери оказались заперты. Они проверили и главный вход, и все известные им аварийные выходы. На необжитую территорию пока никто не рвался. Освещения там не было, а потому бродить представлялось вдвойне опасным. Пугало и то, что даже неф не мог открыть двери, хотя обычно его магия справлялась с этим на раз-два. «Их словно держит какая-то сила», — констатировал он после очередной попытки. «Что-то, что сильнее магии ангелов?» — удивилась Лиля. «Ну, я ведь больше не избранник». неф пожал плечами. «У меня сила только одного ангела». «И обычно этого хватает за глаза и за уши», – фыркнул Ваня. «Только если я призываю его самого и выпускаю из-за двери. Может, попробуешь сейчас?» – предложил Ваня, за что тут же получил подзатыльник от сестры. «Оставим это на крайний случай», – решил Нев. «Потому что каждый раз, когда я это делаю, есть риск, что мне не удастся загнать его обратно. Зачем нам сейчас ещё и такая проблема?» С этим Ваня согласился и попытался взломать пару дверей сам. Но ему не помогли ни лом, ни таран, ни даже яростный пинок. От него только заболела нога. «Ты же всё-таки не настоящий спецназовец», — напомнила ему Лиля, поморщившись. Она часто чувствовала боль брата как свою, пусть и не в полной мере. «Побереги конечности. Только переломов нам сейчас не хватало. Выбраться из больницы через окно тоже оказалось невозможно». По всей обжитой части первого этажа мешали решётки. На втором этаже тоже. На третьем решётки отсутствовали, но окна всё равно не открывались. Скорее всего, получилось бы разбить окно стулом или ломом. Но это не имело смысла. Третий этаж находился так высоко, что сорваться вниз без страховки означало разбиться насмерть. Страховки у них не было. Решётки не давали Лиле покоя. Она всё пыталась вспомнить, были ли они на окнах раньше, но никак не могла. Она представляла себе здание снаружи, с решётками и без, и обе картинки казались одинаково правильными. Порой мозг просто не отмечает такие детали ровно до тех пор, пока они не становятся важны. Это всё Тимур и Арина, уверенно заявила Лиля, глядя на собственное отражение в тёмном окне командного центра. Они это подстроили. Ваня до того момента, хмуро глядевший в монитор своего ноутбука, поднял на неё удивлённый взгляд. Последние четверть часа он пытался разобраться, почему вдруг отвалился интернет. Внутри здания сеть работала исправно, а от внешней они отключились и теперь никак не могли связаться с миром, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Мобильная связь-то уже пропала. В глубине души Ваня понимал, что ему не удастся возобновить подключение что причина исчезновения связи та же, что и у запертых дверей, которые не могла открыть даже магия, но сидеть совсем без дела не мог. «С чего ты взяла?» — поинтересовался он у сестры, устав от бессмысленной работы. Перед тем, как всё началось, я заметила, что они переглянулись. Смысл гляделок тогда не поняла, просто времени не хватило. Но сейчас для меня очевидно. Они знали, что должно было произойти». «Это крайне маловероятно», — мягко возразил Нев. «Он заварил свежий чай, искренне считая, что под него будет лучше думаться. Одну чашку уже поставил на стол рядом с Ваней, вторую протянул Лиле, третью держал сам. То, с чем сначала столкнулся Иван, а потом и мы, было очень сильным и совершенно незнакомым мне сверхъестественным существом. Стало оно причиной произошедшего или одним из его проявлений, я не знаю» но очень сомневаюсь, что Тимур или Арина способны управлять подобным. «Почему нет?» — с вызовом спросила Лиля, поворачиваясь к нему и принимая чашку. «Мы ведь ничего о них не знаем. Кто они? Откуда? Как жили до того, как оказались на этом проекте? Думаешь, глядя на тебя, люди подозревают, какой силой владеешь ты? Между прочим, это аргумент», — заметила Ваня, откидываясь на спинку кресла с чашкой в руках и ища взглядом что-нибудь съясное. Коробочка с печеньем, принесённая долговым, до того, как всё пошло кувырком, стояла неподалёку, и Ваня оттолкнулся ногами от пола, чтобы докатиться до неё на кресле. «Да, аргумент», — согласился Нев без особого энтузиазма. «Но эта сила всё равно не кажется мне управляемой. Да и непонятны их мотивы. И если чьи-то мотивы нам неизвестны, это ещё не значит, что их нет», — напомнила Лиля общеизвестную истину. И тут же добавила... Но хорошо. Предположим, не они это спровоцировали. Предположим, они не управляли происходящим. Но они наверняка знали о том, что грядёт. Подумай сам. Они успели сбежать. Она эмоционально махнула рукой в сторону окна, за которым они все видели отъезжающий автомобиль Тимура. Это уже говорит о многом. Нев согласно кивнул. Да, пожалуй. Или они очень быстро среагировали, или чего-то ждали. Но чего именно? Мы даже не можем понять, что здесь произошло. Откуда появилось то существо? Связано ли оно как-то с тем, что видел Соловьёв? Наверняка связано. Задумчиво протянул Ваня, снова посмотрев в монитор. Я только сейчас понял. Оно ведь появилось почти там же, где и призрак пациентки. И это та же часть здания, где находится курилка. Лестница была другая, но в итоге мы пришли в тот же коридор. Точнее, оно меня загнала в тот же коридор. «Это бывшая палата, где произошла ваша магическая стычка, буквально в паре метров от выхода на лестницу, где погибла Олеся Карпова». «Тонкое место», — пробормотал невзадумчиво. «Что?» — спросила Лиля. «Тонкое место. Место, где возможен прорыв ткани бытия и смешение разных его уровней. Помните, как в истории с тем приложением?» «Чудовищ.нет», — уточнил Ваня. Нев кивнул, давая пользователям смотреть на обитатели других уровней и посылая сигналы с нашего, оно создавало подобные тонкие места. Через какое-то время потусторонние существа прорывались на наш уровень и убивали людей. Но такие тонкие места могут существовать и сами по себе. Например, в старых зданиях, где на протяжении многих лет умирали люди? Поинтересовалась Лиля. «В принципе, да» хотя, возможно, само место, на котором построена больница, располагает к подобному. «Почему этой версии не было у нас раньше?» — удивился Ваня. «Не было оснований подозревать что-то такое». «Ты и сейчас как-то не очень уверенно об этом говоришь», — заметила Лиля. Нев пожал плечами. «Пациентка, которую вроде как видел Соловьёв, немного не лезет в эту версию. Призрак — дух умершего человека. Он либо застревает здесь...» либо уходит за грань. С других уровней к нам обычно приходит то, что никогда не было живым на нашем. «Но медиумы же призывают духи умерших из-за грань», — возразила Лиля. «Ну, если Соловьёв медиум, то это ещё как-то может объяснить произошедшее. Тогда, возможно, он сработал как маяк для некоего духа, ушедшего за грань, но до конца не успокоившегося. Оказавшись в тонком месте, Соловьёв привлёк внимание призрака, А тот, благодаря слабой границе, смог перешагнуть грань в обратном направлении, чтобы явиться ему. А когда Соловьёв впал в ступор, травмированный этим видением, призрак ушёл обратно, поэтому на призыв Егора не явился. «Как-то многовато условий», — заметил Ваня. «Вот поэтому я и сомневаюсь», — признался Нев. «Но как ещё объяснить случившееся, не знаю». «Зато в остальном всё сходится», — возразила Лиля. Предположим, что тонкое место как раз там, где находится курилка. Возможно, Олеся тоже явилась нечто такое, чего она никак не ожидала увидеть. Девушка испугалась, дёрнулась, сидя на перилах, и упала. Соловьёв тоже мог видеть не настоящий призрак, а что-то, что прикидывалось призраком. И его ступор может быть не следствием стресса, а результатом воздействия той сущности. Тимур и Арина вполне вероятно видели больше, чем говорили нам. Или только Арина, потому и была такой напряжённой всё это время. А Тимуру она просто потом рассказала, и он ей поверил. Вот они и были на чеку. А теперь ткань бытия порвалась капитально. Сюда сбежало энное количество монстров, и теперь это место одержимо. И заперто, чтобы мы не смогли уйти. не всё равно не выглядел убеждённым. Тогда почему на нас больше никто не нападает? Мы уже час тут бродим без происшествий впечатлились тем, как ты разделался? С тем здоровяком?» – предположила Лиля. «Или уже наелись другими и ждут теперь, когда снова проголодаются», – мрачно добавил Ваня. «Ясно же, что справились только мы, то есть ты». Он посмотрел на Нева, а тот уверенно мотнул головой, возражая. «Егор тоже справился бы. Он быстрее и проворнее меня. И потом, если так, то где тела? Подобные сущности...» Обычно интересуют души и энергии, а не бренная оболочка. Остались бы тела. А от Садыковой только оружие и очки. Здесь же вообще никого и ничего. Тогда, может быть, им всё же удалось сбежать? С надеждой произнесла Лиля. И они прячутся где-то. Там, где нет камер. В закрытой части здания, которое, как выяснилось, не так уж и закрыта К слову о здании. Неожиданно оживился Ваня. Помните, что говорил тот ненормальный парнишка? Про дух здания, который якобы злится и может навредить, с которым он тут вроде как болтал по ночам, пытаясь успокоить и убедить никого не трогать. И что? Не поняла Лиля. Может быть, парень не такой уж сумасшедший. Может быть, он действительно чувствительный. И это не голоса у него в голове, а голос некоего духа здания. Не призрака погибшего тут человека, а самого здания. Заметив удивлённо взлетевшие брови сестры, Ваня ухмыльнулся, напуская на себя привычный вид человека, ни к чему не относящегося серьёзно. «А что? Вам всем можно задвигать безумные аномальные теории, а мне нельзя?» «Вообще-то теория не такая уж и безумная», — согласился с ним Нев. «Если, конечно, предположить, что у здания может быть своя душа. Но если реально память камня, то и такое возможно» если воспринимать дух как сгусток энергии. Эти стены больше ста лет могли впитывать не только воспоминания, но и энергию людей, находящихся здесь, страдавших, надеявшихся, сочувствовавших, лечивших, заботившихся, исцелявшихся, умиравших, скорбевших. У старых зданий свои тайны, и не всегда они связаны со случившимися в их стенах трагедиями оставившими после себя беспокойных призраков. «Как разозлившееся здание может быть связано с тем, что мы видели?» Лили нахмурилась. «С тем, что видел Соловьёв?» «А что ты сделаешь, если к тебе вломятся чужаки?» неф улыбнулся. зару Честно призналась лиля всё ещё не понимая, куда он клонит. «И позову тебя, чтобы ты их выгнал. А если это будет кто-то, с кем ты сможешь справиться сама?» Она пожала плечами. Тогда просто заоруй и выгоню. Всё правильно. Для нас крик — это одновременно реакция, вызванная страхом и бессознательная попытка напугать того, кто напугал нас, заставить его отступить. Если принять как данность, что здание имеет свою душу, нечто живое внутри каменных стен, то это его реакция на вторжение. Напугать и выгнать. И пугает оно с помощью созданных им фантомов. Правда, монстр... Нев неосознанно коснулся всё ещё ноющей правой руки. Не был похож на фантом. «Я уж не говорю о том, что сейчас нас заперли», — возразила Лиля. «И не дают выйти». «Может быть, терпение здания лопнуло?» — предположил Ваня. во время нашей игры дух разозлился окончательно и перешёл от крика к активным враждебным действиям. Если бы ко мне вломились чужаки и не отреагировали на крик «Пошли вон!» Я бы схватил сюда что-нибудь тяжёлое и огрел их как следует. А если бы законы позволяли, то и прикончил бы, чтобы другим неповадно было». Лиля задумалась ненадолго и, наконец, кивнула. «Ну да, что-то в этом есть. Насколько я понимаю, вы были самой многочисленной группой из тестировавших аттракцион. До вас были только пары участников. Может быть, это стало последней каплей? Осталось решить, какая версия нам нравится больше» подытожил Нев, с тонким местом и прорывом ткани бытия или с разбушевавшимся духом здания. И иметь в виду, что обе они могут оказаться неверными, — хмыкнул Ваня. «Не исключено», — согласилась Лиля. «Может быть, возьмём в качестве рабочей версию с духом?» «Почему именно с ним?» — поинтересовался Нев. «Потому что в этом случае хотя бы понятно, что делать дальше. Попытаться вступить с духом в контакт, убедить его, что мы всё поняли, и больше не допустим неуместное вторжение на его территорию. Что делать в случае прорыва ткани бытия, я вообще не представляю. Но ты знаешь, как вступить в контакт с духом здания, не удержался от подначки Ваня. Нет, но всегда можно попробовать просто поговорить, как пытался делать Марат. А я вот думаю, что независимо от причин произошедшего, надо сначала поискать остальных, предложил Ваня. Если не вправ в том, что потусторонним сущностям нет дела до наших оболочек, то тела должны быть. А раз их нет, значит, наши могут быть живы. Соберёмся все вместе, сможем придумать решение. Егор – парень хоть и вредный, но смекалистый. А Карина уже в некотором роде в контакт с зданием или духом вступала, когда в его прошлое заглянула. Костян, конечно, нам без надобности, но его и капитана-красотку – «Надо бы найти чувство солидарности и человеколюбия. Так что надо идти в закрытую часть здания и запускать этот шарик». «Указатель?» – уточнил Нев и нахмурился. «Странно, что он не привёл нас к никому в первый раз. Как будто его что-то сбило. Но можно попробовать снова. Если он опять станет чудить, будем просто ходить по этажам и звать их», – решил Ваня. «Но их надо найти». Ни Нев, ни Лили не стали спорить с этим утверждением. Последнее лишь добавила Что бы здесь ни происходило, я рада, что мы вместе. Она улыбнулась, обнимая Нева одной рукой за талию. Тот успокаивающе обнял её в ответ. Не представляю, что со мной было бы, если бы пришлось ещё и переживать за кого-то из вас. А уж если остальных найти не получится. Да, в этом случае нам действительно повезло. Непривычно серьёзно признал Ваня. И тут же добавил, чтобы немного понизить градус драмы. Ты умна, я супермен. А Нев у нас вообще мега-мозг с волшебной палочкой в кармане. Мы втроём этот орешек расколем, если придётся. У меня нет волшебной палочки. Меланхолично напомнил Нев, делая ещё один глоток чая. Не придирайся к словам. Для перехода в закрытую часть здания им пришлось воспользоваться лестницей, на которой погибла Олеся Карпова, поскольку другого прохода они не знали. Карине удалось попасть туда как-то иначе, но она не успела рассказать им как. Случая не было. Стоило ступить из коридора, всё ещё освещенного лампами за дверь, как их тут же проглотила тьма, такая вязкая и плотная, что казалось, даже фонарики не в состоянии с ней справиться. Они разрезали её своими лучами, но не разгоняли. Ваня шёл первым, Лили за ним, ней одновременно замыкал и прикрывал стыла. Хотя в висевшей пронзительной тишине складывалось впечатление, что защищаться тут не от кого, и всё же каждый знал наверняка, это ощущение обманчиво. Куда ты? Давай начнём со второго, почти шёпотом предложил Нев, когда Ваня проигнорировал ближайшую дверь и ступил на следующий лестничный пролёт. Говорить громче совершенно не хотелось. Да там заперто. Тем более интересно, смогу ли открыть? Лиля затормозила Безмолвно давая понять, что присоединяется к предложению мужа, Ваня без возражений тоже остановился, но обратно не вернулся, предпочитая сначала убедиться, что дверь удастся открыть. Замок поддался легко, подтверждая, что с магией нела всё в порядке, а внешние двери не открываются из-за сопротивления неизвестной силы. Втроём они осторожно вышли в коридор, в котором оказалось ещё темнее, чем на лестнице. Окон здесь не было совсем, по обе стороны тянулись двери в палаты. Пронзительный звон заставил всех вздрогнуть и направить лучи фонарей туда, откуда донёсся звук. Но свет ощупал лишь пустоту, и постепенно три встрепенувшихся сердца забились ровнее. Что бы ни стало причиной шума, происходило это не здесь. «Куда дальше?» — тихо спросила Лиля. «Нев, запускай указатель», — велел Ваня. Яркий шарик выпорхнул из ладони секунды спустя. Пометался из стороны в сторону, то ли примиряясь, то ли испытывая трудности с ориентированием в пространстве, но потом всё же уверенно поплыл к изгибу коридора. И так быстро, что Лиля, Ваня и Нев, не рисковавшие в такой темноте переходить на бег, скоро начали от него отставать. «Ты не можешь его как-то притормозить?» — тихо попросил Ваня, время от времени светивший не только вперёд, но и по сторонам. «Особенно если на глаза ему попадались приоткрытые двери бывших палат, из которых в любой момент мог кто-то выскочить. Или что-то. Нет, не могу. Но нам не обязательно идти прямо за ним». Слегка запыхавшись, объяснил Нев. «Достаточно не терять из виды. Там поворот впереди. В любом случае потеряем на какое-то время. Если он исчезнет, пока мы доберёмся, я запущу новый». Пообещал Нев. Ваня этим удовлетворился... Но всё равно инстинктивно пошёл быстрее. А вот Лиля прибавить уже не могла. Она старалась наступать так, чтобы стук каблуков не разлетался во все стороны, отражаясь эхом от стены потолка. Мысленно она уже пообещала себе, что со следующего расследования перейдёт на более комфортную и менее шумную обувь. На такой вот случай. Спрятавшись на какое-то время за поворотом, шарик не пропал из вида совсем Стоило свернуть, как они снова увидели его далеко впереди. Видимость в этом коридоре была чуть лучше, поскольку здесь по одной стороне тянулись высокие окна, через которые проникало вечернее городское освещение, но помогало это мало. Лиля, Неф и Ваня успели сделать всего несколько шагов, прежде чем шарик всё-таки притормозил, снова заметался из стороны в сторону и внезапно исчез, растворившись в темноте. Следовавшая за ним троица настороженно остановилась, пытаясь найти или шарик взглядом, или кого-то из друзей светом фонаря. Но коридор казался абсолютно пустым. «Опять он дурит», — проворчал Ваня, делая осторожный шаг вперёд и прислушиваясь. Время от времени в гробовой тишине раздавались непонятные звуки, идущие неизвестно откуда. Но были ли это случайные шумы, характерные для любого старого здания?» или свидетельство чьего-то присутствия, он понять не мог. Могу запустить ещё раз. Но что-то с ним не так сегодня. Словно его что-то пугает. Возможно, та же сила, которая держит закрытыми внешние двери. «Кажется, там что-то есть», — заметила Лиля, светя строго по прямой. Мужчины добавили свет своих фонарей к её, медленно, но решительно продвигаясь вперёд, пока им не удалось разглядеть в дальней части коридора женский силуэт. Кто-то стоял спиной к ним, но точно не призрачная пациентка, описанная Кариной. На женщине были джинсы и длинная туника до середины бедра, а не больничная ночная рубашка. "Дамира", Лили радостно выдохнула, пытаясь пойти вперёд быстрее, чтобы поскорее приблизиться к женщине, но неф остановил её. "Подожди, с ней что-то не так". Присмотревшись, Лиля поняла, о чём он говорит. Руки Дамиры безвольно висели вдоль тела, плечи поникли. Голова клонилась на бок, а сама женщина слегка раскачивалась, как будто её ветром шатало. «Дамира!» – чуть громче позвал Ваня, тоже не торопясь приближаться. Казалось, она услышала его. Встрепенулась, подняла голову и принялась поворачиваться. Вот только движения её были какими-то неуверенными, скованными, словно она преодолевала невидимое сопротивление или плохо владела собственным телом. Раздался клацающий звук, заставивший всех троих тревожно нахмуриться. «О боже!» Лиля выдохнула испуганно и отпрянула назад, когда Дамира полностью повернулась, и они смогли рассмотреть её. Её волосы растрепались, черты лица заострились, глаза заволокло мутной пеленой, а клацали зубы, когда нижняя челюсть рваными судорожными движениями то поднималась, то опускалась. Она мертвец пробормотал Ваня, тоже делая шаг назад. «Ходячий мертвец. Зомби». Дамира тем временем решительно шагнула им навстречу, принюхиваясь как животное и продолжая клацать зубами, только теперь уже быстрее. Ей не терпелось сомкнуть челюсти на чьем-нибудь горле. «Валим», — скомандовал Ваня, хватая сестру и увлекая за собой. Они оба отступили назад, но неф не двинулся с места. Скинув руку, он направил её на приближающуюся до миру, или то, во что она превратилась, и попытался что-то сделать. Вероятно, остановить её, потому что та вдруг замедлилась, словно воздух перед ней превратился в густой кисель. Раздался пронзительный звук, больно ударивший по ушам, и что бы ни сдерживало до миру, оно перестало работать. Тоснова устремилась вперёд и почти сразу перешла на бег. «Идём, Нев!» прикрикнула Ваня, возвращаясь и хватая за локоть уже его. Быстрее. Они бросились бежать, преследуемые топотом, клацаньем и периодическими пронзительными вскриками, которые звучали всё ближе и ближе. Вскоре стало понятно, что им не уйти от мёртвой Дамиры. Один Ваня ещё смог бы, наверное, но Нев никогда не отличался физической силой и выносливостью, а лили заметно мешали каблуки. Оставалось лишь вопросом времени когда она споткнётся или подвернёт ногу». Завернув за угол, Ваня направил всех к одной из тех приоткрытых дверей, что приметил, когда они проходили по коридору в противоположном направлении. Мёртвую домиру слегка занесло на повороте. Она упала, но тут же снова вскочила на ноги. Это дало им несколько секунд форы, которых хватило, чтобы забежать в палату и захлопнуть дверь прямо перед самым носом зомби. Ваня сразу навалился на дверь всем своим весом. Неф попытался её запереть, но замка не оказалось, поэтому он просто тоже привалился к двери спиной, упираясь ногами в пол. И всё равно удары с внешней стороны оказались довольно чувствительны. Дверь вздрагивала, но хотя бы не открывалась. Несколько секунд спустя атаки прекратились, а пронзительные крики стихли. Теперь Дамира только скреблась и шипела, достаточно громко, чтобы стоявшая в паре шагов от двери Лиля слышала её. Лилия обняла себя руками, пытаясь отдышаться и прийти в себя. От осознания, что ловушка, в которой они оказались, сжалась до размеров одной палаты, внутри всё холодело, и к горлу подступала тошнота. «Что-то не так», — пробормотал Нев, тоже с трудом устанавливая дыхание. «Тут что-то не так». «Да, примерно всё, чёрт побери», — огрызнулся Ваня, продолжая изо всех сил давить на дверь, хотя её больше не пытались вынести. нет я про магию», — попытался объяснить Нев. «Мне уже доводилось останавливать зомби. Теперь для меня это не так сложно. Надо опутать его своими нитями, нащупать нити другого некроманта, пережать и оборвать их. Но тут не сработало, потому что других нитей просто не было, а мои она порвала в секунды. Значит, она не ваш классический зомби, а нормальный ходячий мертвец», — снова едко отозвался Ваня. «Возможно, какая-то тварь из тех, что...» прорвались с другого уровня, напала на неё и превратила в это. «Или это не она», — с надеждой предположила Лиля. «Может быть, дух здания продолжает нас пугать, и это ещё один его фантом?» «Она не фантом», — возразил Нев. «Она реальна. Что бы ни сделало её такой, она очень даже реальна. И чертовски голодна, судя по всему», — пробормотал Ваня, напряжённо прислушиваясь. «Ну, возможно...» Смерть не пошла на пользу её умственным способностям. «Кажется, она свалила. Или затаилась и ждёт, когда мы выйдем», — возразил Нев. Откуда-то из темноты дальнего угла палаты послышался тихий смешок, отозвавшийся у всех троих лотком, пробежавшим по позвоночнику. Лили обернулась, ища взглядом того, кто смеялся, и только сейчас увидела на фоне окна тускло подсвеченного гордом и луной силуэт человека, сидящего на корточках на подоконнике. «Кто это?» – тихо спросила она. Слишком тихо, чтобы считать вопрос, обращенным к неизвестному. «Кажется, это Егор», – предположил Нев, делая шаг вперёд и оставляя Ваню держать дверь в одиночку. «Егор, это ты?» «Егора нет», – ответил ему двоящийся голос. «Он обещал зайти попозже. Может быть. Если в какой-то момент ему перестанет быть так страшно. И если я ему позволю». «Избранник?» Лиля выдохнула почти беззвучно. «Или кто-то из ангелов», – прошептал Нев. В тишине палаты раздались пронзительные издевательские хлопки. Егор аплодировал его предположению. «Зря вы пришли сюда», – констатировал голос, а Егор, или тот, кто сейчас руководил его телом, выпрямился на подоконнике во весь рост. Парадоксальным образом, сейчас он казался выше и мощнее, чем выглядел обычно словно вселение ангела, изменило его еще и внешне. Он проворно спрыгнул с подоконника, но подходить не торопился. Нев направил на него свет фонарика, желая убедиться, что перед ним действительно Егор. По хорошо знакомому лицу скользнула дьявольская усмешка, а затянутые черной непроницаемой пеленой глаза никак не отреагировали на слепящий свет. «Егор, если ты слышишь меня, вернись», — потребовал Нев, обращаясь к мальчику, но тот только снова зловеще усмехнулся. борис с ним, это возможно. Теперь мы решаем, кто главный. Только мы решаем, сколько власти им дать, пока сосуд не наполнен до краёв. Это тот бред, в котором ты пытаешься его убедить?» — насмешливо поинтересовался ангел, делая шаг в их сторону. «Или то, во что веришь сам?» «Не пора ли нам снова валить?» — тихо поинтересовался Ваня. Обстановка тут как-то накаляется, и зомби перестаёт казаться такой уж опасностью. Но не Лиля, ни Нев не прореагировали на его слова, зачарованно глядя на Егора. «Нет, это всего лишь ложь, в которую власть позволил тебе поверить», продолжил тот, делая к ним ещё один шаг. Они убрали свет фонарей, и Егор отошёл достаточно далеко от окна, чтобы его полностью обняла тьма. Она окружала парня и казалась более плотной рядом с ним, особенно у него за спиной, расползаясь в разные стороны и становясь похожей на чёрные крылья. Ведь на самом деле ты уже знаешь, что это не так, что ты не контролируешь ситуацию. Стоит один раз пустить нас, обратной дороги нет. Теперь только он решает, сколько свободы и сколько времени тебе дать. Власть ведь уже демонстрировал тебе это, правда? Лили удивлённо повернулась к Неву, глядя на него с тем же ужасом, с каким только что смотрела на Егора. «О чём он говорит?» «Ты не рассказал ей?» – удивился ангел и расхохотался. «Хочешь, я расскажу?» «Хоть так поквитаюсь с тобой за обман и за то, что ты у меня украл». «Любовь?» – понял Нев. «Это ты?» «Да хватит вам уже его слушать!» – велел Ваня, распахивая дверь и буквально выталкивая остальных в коридор. «Бежим!» К счастью, дамира зомби не дождалась их, ушла куда-то бродить. Оказавшись в коридоре, Лилия и Нев сбросили с себя от цепенения и побежали вслед за вани к лестнице, с которой начались их поиски. Все трое то и дело оглядывались, пытаясь рассмотреть погоню, но в темноте так ничего и не смогли разобрать. Выбежав на лестницу, Нев снова запер дверь на этаж, хотя в этом не было особого смысла. Егор определённо мог открыть её, с тем же проворством особенно сейчас когда его телом управлял ангел они взлетели по ступенькам вверх выскочили в коридор третьего этажа и неф снова запер замок только тогда все трое остановились жадно хватая ртом воздух и прислушиваясь но никаких звуков с лестницы не доносилось погони не было в то что ангел так легко отпустил их верилось трудом скорее всего он просто задумал что то еще и нанесет удар тогда когда они будут меньше всего к нему готовы. «Неф, о чём он говорил?» Встревоженно, с нотками подступающей истерики в голосе, спросила Лиля. «О замещении?» С трудом дыша, пояснил «Неф». «Вы видели это несколько раз. Тогда в лаборатории, когда нас похитили. И потом, когда нужно было обратить заклинание Егор, помещенное в приложение. Это бывало и раньше. Например, когда мы застряли в том подмосковном городе, И зеркало смерти насылало на нас сводящие с ума иллюзии. И когда мы столкнулись с подобным зеркалом снова, это ведь не я решал проблемы, а он. Это может быть ангел. Или избранник, как сущность, соединяющая в себе ангелов. Я могу призывать их силу и использовать её, но когда моих знаний не хватает, я отдаю им своё тело, и они действуют сами через меня. Я всё это знаю. Лили кивнула. И порой трудно бывает вернуть вас по местам. Это я тоже знаю. Мы только недавно обсуждали возможность использования этого приёма в сложившейся ситуации. Но он говорил о другом. О том, что процесс контролируешь не ты, а они. Это так? Нев привалился спиной к стене, прикрыл глаза и покачал головой. Я всегда считал, что решаю сам. Потому что много раз он рвался наружу, а я не пускал. И он не выходил. Я думал, он действительно подчиняется моей воле. Убедил себя в этом даже после эпизода с лабораторией. Сказал себе, что и в этот раз спустил его сам, когда моя жизнь оказалась под угрозой. Что инстинкт самосохранения сработал быстрее, чем разум. А уж когда часть даров у меня забрали. Я решил, что теперь уж точно контролирую ситуацию. Что одного ангела всегда смогу сдержать. А потом... Он осёкся, не желая рассказывать, но Лиля настойчиво потребовала. Что потом? Потом было то дело в Чехии. В пещере на нас напал бескут. Я даже не успел его заметить, а ангел успел. Он не рвался и не просился наружу. Просто в секунду заместил меня собой и сделал всё необходимое, чтобы я выжил. Чтобы мы все выжили. А потом также внезапно ушёл, тоже без усилий с моей стороны. Тогда я понял, что мой контроль все эти годы был иллюзией. Власть позволял мне думать, что я контролирую ситуацию. Но когда он захочет стать главным, я не смогу ему помешать. В коридоре снова повисла тишина. Такая тяжёлая гнетущая, что Ваня отчаянно захотелось хлопнуть в ладоши, только чтобы разрушить её. «Почему ты мне не сказал?» — почти прошептала Лиля. В её голосе слышался испуг. «Почему ты ничего мне не сказал?» Нев снова покачал головой, так и не находя в себе силы посмотреть на неё. Слов для ответа он тоже не нашёл. «Так, ладно», — вклинился Ваня бодрым тоном, чтобы как-то разрядить обстановку. «Отставить похороны пока. Если ангел столько лет не брал твоё тело себе, то вряд ли сделает это прямо сейчас. Поэтому сначала разберёмся с текущей задачей, а потом уже начнём переживать из-за этого. Хорошо?» После небольшой паузы Лили кивнула, прогоняя с лица выражение ужаса и отчаянно пытаясь собраться. «Надо вернуться в командный центр» предложила она. Наши поиски были скверной идеей. «Нет, подожди», — возродил Ваня. «Двоих мы потеряли, да, но ещё двое остались. Надо попытаться найти их, а уже потом возвращаться. На второй этаж я больше не пойду», — отрезала лиля «Хорошо, ограничимся проверкой третью. Потом найдём другую лестницу и спустимся по ней. Неф, ты как? Готов снова запустить указатель?» Неф всё ещё стоял, привалившись спиной к стене, низко опустив голову и закрыв глаза. Услышав вопрос Вани, он глубоко вздохнул, снял очки и провёл по лицу рукой, словно снимая с него невидимую паутину. Потом снова надел очки, выпрямился и посмотрел на них спокойно и уверенно. «Я готов».